Глава 15. Вечеринка. На площадь мы пришли за 15 минут до назначенного времени. К вечеринкам в Академии подходили весьма серьезно, и народу собралось весьма прилично. Вечерние мероприятия проводили прямо под открытым небом, на самой большой площади, иначе такая толпа не влезла бы ни в одно здание. раскинувшийся над Академией темное небо без единого облачка, усыпанное бесчисленными гроздьями сверкающих огней и сплывущей по темному звездному морю огромной, ярко сияющей, полной луной, было невероятно красивым. Я, конечно, не был докой в астрономии, но полярную звезду и ковши медведец мог опознать. Я даже остановился на несколько минут, пытаясь найти хоть одно знакомое созвездие, но тщетно. На миг меня охватила ностальгия по покинутому навсегда миру, Давно не испытывал этого чувства. На мое плечо опустилась рука. Повернувшись, я встретился с понимающим взглядом Уны, и меня отпустила. Ну его, потерянный мир, здесь сто крат лучше. Мы взошли на площадь. На этот раз телохранители не отсылали, что мне очень понравилось, ведь мы могли спокойно тусить с мин и парнями. Тем не менее, они не забывали о своих обязанностях и с моего молчаливого согласия старались держаться за спиной. Воздух наполняли аппетитные ароматы. Не мешало попробовать разнообразные угощения, которыми подчевала своих новоиспеченных студентов Академия. Основные блюда и закуски разносили сотни слуг и служанок. За каждый стол отвечали как минимум трое. Столов было очень много, и они располагались на некотором расстоянии друг от друга. Видимо, чтобы враждующие роды могли отдыхать и не пересекаться. На мой взгляд, весьма разумная идея — Еще я заметил невзрачных людей с классами разбойников, одетых в униформу слуг, которые внимательно наблюдали за происходящим, стараясь оставаться в тенях. Уна сообщила мне, что это местная служба безопасности, которая следит за студентами. Благородных аристократов хлебом не корми, а дай померяться письками и дуэлей на торжественном приеме местному начальству никак не хотелось. Все, можно сказать, было чинно и спокойно. В качестве наряда я выбрал форму с личной нашивкой. В Москве не было времени купить дорогой костюм, а выделяться провинциальной одеждой не хотелось. Я сразу различил приехавших из столицы и регионов. Москвичи были одеты по последней моде. Простолюдины разделились на несколько групп, не понимая, что сила в единстве. Московские дворяне, впрочем, тоже стояли особняком. А вот Ира разоделась по максимуму. И при этом, к моему удивлению, выглядела не вульгарно, а стильно и эффектно. Алое платье с открытым верхом стекало по плечам вместе с сияющими локонами, украшенными нефритовой заколкой. Из-за туфель на высоком каблуке она то и дело теряла равновесие и приходилось мне, как истинному джентльмену, придерживать даму. Обнаружив незанятый стол на несколько человек, я посадил Иру, забрал ее шаль и присел только после нее. Мин и Уна остались на ногах, изображая наших слуг». Остальных телохранителей, в том числе и бутурлины, я отпустил с согласия мин, но они пообещали всегда находиться рядом. Едва мы сели, Уна вдруг метнулась куда-то в сторону и вернулась со смущенной белкой, которая даже как-то виновато смотрела на меня. «Садись!» — практически силой усадила ее за стол Уна. «Чего как неродная? Хозяин не против». «Конечно нет!» — улыбнулся я, стараясь держаться вежливо, но отстраненно. «Все равно темная эльфийка никуда не денется. Рано или поздно будет моей». «Спасибо», — тихо произнесла она, и вдруг, посмотрев на меня, почти прожептала. «Извините меня, князь, за те слова. Я была не права». «Я уже забыл», — спокойно ответил я и, видимо, с нужной интонацией. Из-за спины фея показывала мне большой палец. На вечеринке мы лакомились бутербродами с красной и черной икрой, запивая все это весьма неплохим сухим белым вином, ожидая появления Петра Ивановича Бутурлина. Я даже не сомневался, что он где-то рядом и скоро навестит нас. Однако первая встреча все же оказалась полной неожиданностью. Темноту разгоняли костры в жаровнях, они же давали тепло. Первая осенняя ночь выдалась довольно прохладной, так что они оказались весьма кстати. В неверном свете показались белые, как мел, бестелесные фигуры. На первый взгляд — натуральные призраки. Они неслышно приблизились к нам, не издавая никаких звуков. Тем не менее, не только я заметил незваных гостей. Мин взялась за вееры, а Уна расправила крылья и взмыла в небо. Я, немудрствуя лукаво, извлек Лиру, и ее яркое сияние открыло нам группу светлых эльфов, поступивших в Академию по обмену, которые, видимо, решили напугать нас призрачной маскировкой. Их было всего семеро, четверо девушек и трое парней, одетых в какие-то причудливые одежды. Возможно, национальные наряды. Несмотря на прохладу, девушки демонстрировали свои прекрасные формы в весьма откровенных нарядах, в которых полностью оголенные плечи и наполовину открытые сверху грудь были самой приличной частью. Я покосился на белку. Та напряглась и сжала кулаки. Я буквально чувствовал ненависть и страх темной эльфийки. — Чуешь, чем пахнет, Натаниэль? — равнодушно спросила высокая девушка с волосами цвета солнца. — Разумеется, негритянский смрад ни с чем не перепутать, — в тон ей ответил парень с высокомерным выражением лица. — Я надеялась, что не буду чуять нигеров хотя бы на другом конце мира, — жалобно надула губы третья заводила. Тем более это место претендует на звание высшего учебного заведения. От Хумана тоже несет. От этих темных зараза моментально передается. А вот и лидер подал голос. Он был немного ниже и крепче остальных. Головарь подошел к нашему столику и без приглашения сел на свободное место. — Вот скажи мне, Хуман, тебе не противно было совать свой стручок в нигершу? — Это ж как глину месить. Или чего похуже? — Его подпевало с готовностью заржали, живо напомнив мне гопников из подворотни. Вот тебе и высшая раса, изящные красавцы. В душе быдло быдлом. Что-то я начинаю разочаровываться в моем некогда любимом народе и их идеалах. Придется подискутировать. А чего это ты моим членом интересуешься? Если так хочется понюхать, скажи прямо, а не неси всякую чушь. Ох, и приятно было видеть, как его идеальное лицо пошло пятнами. Хотя нет, я по девушкам, а не парням. Вот ей могу показать, а она перескажет запах и вкус. Я указал на девушку, что заговорила первой. Выдержка изменила светлой эльфейки. Она скривилась так, словно съела лимон целиком. — Ну что, красавица, уединимся в кустах! — насмешливо поинтересовался я. Не было никакого страха. Собственно, с чего бы? Только двое из них перешли за тридцатый уровень, остальные — сплошные двадцатки. Не читать той же Зинтарель или Дикому Лякушу. Все же система тот еще чит. Сразу показывает, на кого лучше не нарываться, а с кем можно и морду кирпичом сделать. «Как ты смеешь? Я Ментариэль, герцогиня Шеллвудского леса!» «А я князь Российской империи!» Я резко вскочил со своего места и навис над сидевшим эльфом. Устрашение сработало как надо. Кажется, он обмочился. «Что за цирк вы устроили? Что вам от меня надо? Говорите!» А тут еще и харизма подключилась. Неожидавший отпора эльф выложил все как на духу. «Ты увез Нигершу в Москву на три дня, а нас даже с территории не выпускают. Мы завидуем и решили тебя проучить». «Вот тебе и высшая раса!» хохотнула он откуда-то сверху. Она неожиданно появилась за спинами остроухих девушек и громко крикнула. «Бу!» Фея упала на землю и заливисто расхохоталась, дергая ногами. Больно смешно подскочили пугливые барышни. — С кем я провожу время — не ваше дело. Белкариель куда лучше всей вашей компашки. Валите по-добру, по-здорову, и не загораживайте мне вид на звезды. Старший эльф, Владиасель, уже собирался последовать моему ценному совету, как раздался капризный голос, по-видимому, его подружки. — Ты не можешь спустить оскорбление человеческой обезьяне! — Зашибись! Как они вообще учиться собрались с таким отношением к сокурсникам? Наши ведь долго думать не станут. Побьют и назад за океан отправят. — Я вызываю тебя на дуэль! — излишне громко крикнул эльф, привлекая внимание собравшихся за соседними столиками. — Немедленно! Здесь и сейчас! Я уже собирался послать его на все четыре стороны, как система сообщила неприятную новость. Мне брошен вызов, и его отклонение приведет к потере отношения со всеми дворянами Академии, включая Иру, Алексея и Алину. Хрен с ним. Одну ушастую завалил, а этот проблем вообще не доставит на ее фоне. До смерти, надеюсь?» С маниакальной улыбкой поинтересовался я, нарочито радостно потирая ладонями. «Фу! Какое варварство!» Эльф держался молодцом, даже не пискнув. «Я не собираюсь пачкать шпагу о вашей внутренности». До первой крови. Раз ты бросил мне вызов, оружие выбираю я. Значит, никаких шпаг, луков и прочие дребедени. Деремся на кулаках. Ноги использовать запрещено. Зря я, что ли, боксом занимался. По наблюдениям, местные дворяне ничего тяжелее ложки не держали. Наверняка эльфы еще хуже. Владясель взбледнул, но покорно согласился. Закон был на моей стороне, как и свидетели. Вокруг нас стремительно образовывалась толпа праздных зрителей. И еще бы! Не каждый день увидишь дуэль с участием эльфа. Вдобавок прибилось трое местных охранников из тех невзрачных официантов. Поняв, что миром разрулить ситуацию не получится, они просто наблюдали за нами, не вмешиваясь. Рукава рубашки мешали бою, и поэтому я сбросил ее, оголив рельефный торс. Несколько приглушенных вздохов восхищения приятно ласкали слух. Владик остался в чем был. Ну и зря. В таких просторных штанах нереально нормально двигаться. Нам освободили достаточно места. Секундантами выступали Уна и девица, что заговорила первой. Судьей сам себя назначил непонятно откуда взявшийся Пётр Бутурлин. Наверняка же подсуживать будет. Хотя я поймал на себе одобрительный взгляд новоиспечённого судьи. Надо же. А он, похоже, на моей стороне. Неприязнь к эльфам? Или не хочет позорить дочь? Герцог свободных эльфийских штатов Владиасель бросил вызов к князю Российской империи Александру Морозову. Поединок за честь дамы проходит на кулаках до первой крови. «Начинайте!» Голос Бутурлина звучал торжественно. Хотя в брошенном им взгляде на белку, ошеломленно наблюдающее за происходящим, плескало такое же презрение, как и у светлых. «Я не хотел затягивать». В конце концов, пустой желудок требовал немедленно его наполнить, ведь я поглотил лишь пару бутербродов и бокал вина. Жаль только, противник мне попался вверткий, никак не хотел становиться грушей для битья. Как я не пытался пробить ему в челюсть, он постоянно отпрыгивал назад. Его атаки тоже результата не приносили, их и ударами сложно было назвать. Скорее, он пытался надавать мне пощечин, неизменно натыкаясь на жесткий блок. Скакали мы минут пять, и крики из толпы становились все более издевательскими. «Да оторви ты ему уже уши! В угол, в угол загоняй! С разворота бей! Скука! Лучше за шпаги беритесь! Холодно! Заканчивайте быстрее!» Владиасель не выдержал первым. Он в несколько прыжков разорвал расстояние и с корговоркой зачитал заклинание. Руки эльфа объял золотой свет, и сам он стал гораздо быстрее. Раздались возмущенные выкрики зрителей, но судья, на мой укоризненный взгляд, лишь еле заметно пожал плечами. А мне казалось, что он на моей стороне. «Не вздумай брать Лиру. Это автоматическое поражение», — предостерегла меня Уна. «Вы сражаетесь без оружия». «И что мне тогда делать? Под бафами он мне нос разобьет и выиграет». Я ушел в глухой блок, прикрывая физиономию. Повезло, что удары эльфа не стали сильнее. «Тем не менее, рано или поздно точно достанет, гад!» «Я... я сама попробую. Дай мне разрешение!» Перед глазами появилось новое уведомление системы, и я, не раздумывая, нажал на вариант «да». Уна уменьшилась и спряталась в кроне дерева подальше от чужих глаз. Лира появилась в руках феи, и по моему телу потекла чужая сила. Мир замедлился, как и соперник. «Не знаю, каким образом Владиасель улучшил свои способности...» Но мой баф оказался круче. Я перехватил его руку и сжал хрупкое запястье, с наслаждением услышав хруст ломаемой кости. А теперь, получай в солнечные сплетения. Эльф с широко раскрытым ртом упал на колени, уставившись на меня выпученными глазами. Я неспешно взял его за здоровую руку и также сжал. Ну вот, теперь не сможет сам в туалет сходить. Заодно проверит, насколько он ценен для своей подружки. «Что вы делаете?» — наперебой закричали эльфы. «Оставаться на местах! Крови нет, бой не закончен!» Неожиданно поддержал меня Петр Бутурлин, все еще остававшийся судьей. «Значит, он все-таки на моей стороне!» «Спасибо за подсказку!» Я коротко поклонился старику и от души вмазал Владиаселю по носу. Кровь так и хлынула, возвестив о моей победе. Эльф мешком повалился на землю, закатив глаза. «Совсем он хилый!» Один удар — и сразу сознание терять. Я обратился к оставшимся эльфам. Теперь в их взглядах читалось не презрение, а страх. Итак, вы уяснили урок? Или теперь я вызываю на дуэль каждого из вас за оскорбление чести моей дамы, уважаемые Белкарель? Усвоили, князь. Мы приносим наши самые искренние извинения. Завтра наш слуга принесет к вашему дому компенсацию. Я милостиво позволил им унести павшего товарища. «Я горжусь вами, господин», — произнесла Мин, одобрительно глядя на меня. В ответ я благодарно хлопнул ее по плечу и, кивнув задумчиво наблюдающему за мной Бутурлину, сел за стол и сразу наткнулся на взгляд Белки. «Спасибо», — тихо произнесла темная эльфейка и, протянув руку, сжала мою. «Я этого никогда не забуду, Александр». Я кивнул и хотел было ответить, но вдруг на мое плечо легла чья-то рука. Повернувшись, я увидел стоящего рядом со мной Бутурлина-старшего. Он молча указал на беседку неподалеку. «Интересно, если я незаметно грохну его там и быстро смоюсь. Обвинят ли?» «Вам ничего не угрожает, князь!» — неверно он истолковал мои сомнения. Мин незаметно последовала за нами. Где-то в тенях наверняка скрывались и его телохранители. «Грохнуть моего врага прямо сейчас?» — слишком рискованно. Послушаем, что дед хочет донести до меня. «Моя дочь теперь живет с вами?» «Я не в восторге», — он уставился на меня, ожидая ответа, только я понятия не имел, какого именно. «Скажем правду. Вдруг у него и детектор есть?» Ее появление на моей вилле оказалось полнейшим сюрпризом. Я ни в коем случае не принуждал ее к этому. Пара морщин на лбу разгладилась. «Неужели он что-то подозревает?» «Наверняка». но не хочет верить, что дочь связалась с таким, как я. «У меня много комнат, так что я рад помочь менее везучим сокурсникам». «Идеально», — он поверил. Наверное, решил, что это все делается для того, чтобы подколоть его. Мол, мое жилье круче, чем они могут себе позволить. Все слав, пускай в комнате ютится, а Ира выбила себе условия получше. В его глазах проблеснула гордость. «Я рад, что вы сохраняете благоразумие, в отличие от вашего отца». Слова Бутурлина старшего вызвали в моем сердце позабытую ненависть. «Не мою, хозяина этого тела. Но она давно уже стала по-настоящему моей. Мне захотелось разорвать старика на мелкие куски и втоптать их в сырую землю. Кажется, я перестал себя контролировать, потому что следующие слова он произнес куда жестче. «Не забывайте свое место, князь, и проживете долгую и счастливую жизнь». «Не знаю, сколько я просидел в беседке». Где-то там продолжалось веселье, вовсю играла музыка. Оправившись от позора, светлые эльфы пели со сцены, завоевывая немалую популярность. Наверняка у меня еще будут с ними столкновения, но сейчас мне было откровенно плевать. Ненависть никак не стихала. Я невольно почувствовал, что начинаю испытывать ненависть и к бутурлиной. «Но она ведь ни в чем не виновата», — проснулась моя совесть, почему-то заговорившая совсем как Уна — Да, не виновата. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, постепенно возвращаясь в привычное состояние. Выбросил из головы бредовые мысли. Ирина — мой союзник, и она сделала выбор. Сомневаться в этом было глупо. Живот все еще был пустым. Следовало его наполнить до отвала и, вероятно, выпить. Стоило мне встать, как у входа появилась новая гостья. Ее скрывала тень, только желтые глаза ярко сверкали в темноте. «Я все слышала», — нейтрально-дружелюбным тоном заявила Белкарель, «и видела».